Глава 20. Яйцо вудкиа. Кажется, я пришёл в себя. Голова болит, всё перед глазами плывёт, и ничего, кроме теней и неяркого света, я пока не вижу. Хотя нет, вот кто-то склонился надо мной. "Ну как, пришёл в себя?" звучит знакомый голос. Молнии в голове проносятся воспоминания о последних часах, и главное, как я сорвался вниз, как полетел со здания и и что грохнулся на землю, конечно же. Где я? С трудом выдавливая из горла слова, спросил я. В раю, конечно. Все, отмочился. Что? Смысл слов до меня дошел. Но принимать их я совершенно не согласен. В каком ещё на хрен раю? В каком смысле отмучился? Ну, пускай я даже разбился насмерть. Хотя ведь был в экзоскелете, а он должен был меня защитить. Но должен был ожить в клон-капсуле либо на базе, если Анна и остальные сумели капсулы подключить и настроить, либо в клон-центре. Но что точно быть не может, так это то, что я окончательно и бесповоротно подох. Чушь ведь. Ну хватит глумиться. Новый голос, донёсшийся откуда-то со стороны, тут же расставил всё по своим местам. Это Строгов. А тот голос, что поведал мне про рай, принадлежал мерзкому. Уж они-то точно спустились вполне себе нормально, в отличие от меня. Следовательно, живы. А значит, Словно кто-то выключатель повернул, и зрение вернулось ко мне. Я смог сфокусироваться на неясных тенях, молниеносно превратившихся в того самого мерзкого, стоявшего надо мной, и строгого, находившегося чуть в стороне. Я оглядел место, где находился. Какое-то разрушенное здание, куча обломков, пыли, грязи и немного снега, явно залетевшего сюда через дыры. Это место никак не походило на рай. Да жив ты, жив, хватит пялиться по сторонам, сказал Мерский. Извини, решил пошутить. Не думал, что ты так сразу на это поведёшься. Смешно, ответил я и протянул руку, намекая, чтобы мне помогли подняться. Мерский мою руку схватил и меня на ноги поднял. Так что всё-таки случилось, приняв вертикальное положение, спросил я. Да ничего особенного, пожал плечами Мерский. Просто ты сорвался и рухнул вниз, как мешок с с г... э... с навозом. Экзоскелет вроде как тебя защитил, но ты всё же отключился. Надолго? Минут 20 или около того, ответил Мерский. Чёрт, а где мы вообще? В одном из подъездов дома неподалёку от места, где мы спускались, вмешался Строгов. Ты как, нормально? Да вроде в норму пришёл, кивнул я. Что, далеко ещё до тайника? Тайник нам уже не надо, ответил Строгов. В каком смысле? не понял я. Я уже туда сходил и ключ нашёл, сказал Мерский и продемонстрировал мне пластиковую карту. О, растерялся я. Так, так, о'кей. Отлично. Так, так, так, погодите! Так вы все это время сидели здесь и ждали, пока я очухаюсь? Нет, конечно, хмыкнул Строгов. Уже вызвали Кузьму и скоро он за нами приедет. Или ты думал, что мы без тебя и шаг уступить не можем? Да нет, и почему же? Смутился я. Да что чо я? Отмахнулся Строгов и тут же посерьёзнел. Так, если пришёл в себя, давай готовься. Только появится наш проходиц, тот же бежим к нему навстречу. Не стоит тут задерживаться. Ещё не хватало получить из гранатомёта. "Ясно", кивнул я. На подготовку, как оказалось, времени у меня было не так уж и много. Буквально через пару минут Диса, наблюдавший за улицей, подал нам условный сигнал. Мы все молниеносно и практически синхронно вскочили и бросились на выход. Чуть левее, метрах в 50 от нашего подъезда, по изломанной, засыпанной обломками дороги медленно полз проходец. Похоже, Кузьма не решался сильно его разгонять, так как компенсаторы не позволили бы тогда лететь над поверхностью на такой низкой высоте, а подниматься выше было нельзя, как иначе нас подобрать. Вот эти носы проходит медленно и трагично, а главное, по крайне опасному месту. С одной стороны, улица была защищена зданием, а вот с другой был пустырь. В принципе, не такая уж и большая проблема, ведь если бы там кто-то был, Кузьма бы их уже давным-давно заметил бы. Но все равно, и ему в машине было крайне не комфортно так медленно тащиться к нам, и нам бежать к нему навстречу, осознавая, что в любой момент тебе может прилететь черт знает откуда. Тем не менее мы неслись к проходцу со всех ног. То и дело кто-то из нас поглядывал на пустырь, то ли внезапно опасаясь выстрела, то ли стараясь увидеть противника задолго до того, как этот выстрел будет произведен. либо мы на каркеле этими своими косыми взглядами, либо это всё равно должно было случиться. Но наши опасения наконец-то подтвердились. В метрах в 10 перед нами и немного выше уровня земли в здание ударило нечто, а затем бухнул взрыв. Строговые и мерского, бежавших первыми, сбило с ног. Мы с Дисой успели залечь. Эй, вы как, живые? Живы, откликнулся я. Живы, вторил мне Диса. Ну, мы вроде тоже, только Строгову досталось. Досталось хоть и не серьёзно, но неприятно. Бровь растречена, и кровь из раны заливает лицо, да ещё и ко всему контузило, видимо. Строгов не может быстро передвигаться, его взгляд словно плавает по лицам по окружению, будучи не в состоянии ни на чём остановиться. Мерзский подхватил его под руку и продолжает упорно тащить к проходцу. Секунда, и мы с Диса их настигаем. Я подхватываю Устрогова под вторую руку, и мы с Мерзским чикли не тащим его на себе. Дис же обстреливает противника на пустыре. Нет, не для того, чтобы убить. Противников мы банально не видим, а скорее для того, чтобы напугать. Что-то с шумом приближается. Я верчу головой, пытаясь понять, что слышу. Как вдруг эта нечто врезается в стену неподалёку и опять раздаётся взрыв. Мы заваливаемся на землю, и я слышу, как по моей броне, словно дроп, бьют мелкие камешки и обломки, отлетевшие от стены после взрыва. Тут же величественно как бы нехотя начинает бить какое-то оружие. Бум-бом-бом. -бум. Это что ещё такое? Я поднимаю голову, и первое, что мне бросается в глаза это наш проход, с которого всего-то метров 20. На его крыше установлена орудия, которая сейчас повёрнута в сторону пустыря, и каждые 2-3 секунды оно извергает снаряд, пуская его в сторону врага. Бом-бом-бом. Похоже, Кузьма уже засёк стрелявшего по нам гранатомётчика и сейчас пытается его достать. Ну или хотя бы просто мешает нормально прицелиться. Падион, Аруя, даже не заботьтесь о том, включил ли связь. Однако мерзкий меня слышит. забрала его шлем оповреждено, оно всё в трещинах, на лице множество мелких царапин, но в остальном он вроде в порядке. Мы вновь подхватываем строговые и тащим его вперёд. Позади я слышу редкие выстрелы и скорые шаги дисы. Оглядываться и проверять времени нет, но он вроде тоже в порядке. Так, почти добрались. Еще немного и мы будем в безопасности. Двери в салон проходят с гостеприимно открыты, там горит свет и оттуда прямо таки веет безопасностью и уютом. Первым внутрь запрыгивает Мерский, а я с облегчением снимаю с себя руку Строгова. Мерский тот же затягивает его внутрь. Я протягиваю руку, чтобы ухватиться за поручень, нырнуть внутрь салона, как вдруг близкий взрыв отшвыривает меня прочь. Свет в глазах на секунду меркнет, а в следующем мгновении я обнаруживаю себя лежащим спиной на земле, присыпанным пылью и обломками стены. Я всё ещё просто лежу в тёмное, затянутое тучами небо, пытаясь прийти в себя. Как вдруг понимаю, что моё тело словно бы скользит по земле, причём помимо моей воли, и я ведь ничего не делаю. Что за чёрт? Я поворачиваю голову и вижу, как кто-то тащит меня за руку. Вижу лишь спину, но до меня доходит, что это Дисса. Он стремительно приближается к проходцу в дверном проёме, которого я вижу мерзкого, что-то орущего и зазывно махающего рукой. По ушам неприятно и настойчиво бьют выстрелы турели, установленной на крыше проходца. У меня нет сил подняться и продолжать всё это. Я хочу, чтобы меня всего лишь оставили в покое. Но Диса резко дёрнул меня за руку, боль заставила открыть глаза и повернуть голову. Диса уже в салоне, и они вместе с Мерзким затягивают меня внутрь. А Проходец уже начал движение. Он уже поднялся на несколько метров над землёй и стремительно набирает скорость. Я опускаю голову и вижу, как земля под ногами быстро удаляется, исчезает. Тут же вижу, как в стену врезается очередной снаряд. Слышу взрыв и наблюдаю, как множество осколков камней разлетаются в разные стороны. Мик, и я уже внутри проходца. Мои руки отпускают. Я спокойно лежу на полу. Наконец-то от меня отстали. Наконец-то можно немного отдохнуть, ведь я уже так устал. Я закрываю глаза и словно бы выключаюсь. Резкий шлепок по щеке заставляет меня открыть глаза. Ну же, Мик, давай, просыпайся. Несмотря на такое пробуждение, я практически моментально включаюсь в реальность. Тут же в голове проскакивают воспоминания всего того, что с нами приключилось. Ну что, живой? В последнее время что-то ты уж слишком часто теряешь сознание, хмыкает Мерзкий. Прямо как благородные девицы в одну известную эпоху. Да пошел ты, буркнул я. Что чо, что чо? Отмахивается мерзкий. А вообще здорово нам досталось. Просто удивительно, что умудрились все уйти и даже относительно целые. Что там со строговым? Вспомнив, как мы его тащили, спросил я. Нормально все со мной. Слышу я его ворчание с одного из сидений проходца. Приложило по башке, никак в чувство прийти не мог. Сейчас вроде отпустило. Карта у нас, спрашиваю я, хоть и помню, как мне её демонстрировали. Но мало ли, что могло случиться? Не переживай, всё о'кей, ответил Мерский, снова продемонстрировав карту. Сейчас вернёмся на базу, немного придём в чувство и Нет, нужно лететь к той точке сейчас, заявляю я. Да мы же только вырвались из самого настоящего ада, и ты хочешь вновь? Дальше будет только хуже, парирую я. Лучше сейчас попытаться проскочить, чем позже. Шансов попасть внутрь может уже и не быть. Он прав, к флотарам постоянно прибывают подкрепления, кивнул Диса. Парацы, кто-то говорил, что ждут помощи из Речного. Гарнизон сюда пришлют, удивился Строгов. А чёрт его знает, пожал плечами Диса, но Мик прав. Сегодня тут противников явно меньше, чем будет завтра. Так что лучше отправиться к центру связи сейчас. Так что, так и делаем? не отвлекаясь и даже не поворачивая головы, громко спрашивает Кузьма. Да, говорю я. Ну, о'кей. В этот раз нам повезло. До нужного нам места добрались без всяких приключений. Более того, когда мы уже подъезжали или скорее подкрадывались к зданию, тщательно прислушиваясь ко всему, что происходило вокруг, стояла тишина. Нет, кое-где, естественно, учитывая нынешнюю ситуацию, звучали выстрелы. Однако звучали они довольно отдалённо. А вот поблизости казалось, что поблизости от нас вообще никого нет. Кузьма высадил нас на углу здания. Мы не решились подъезжать непосредственно к входу, всё так же опасаясь за проходец нашу единственную возможность быстро отсюда смыться в случае, если что-то пойдёт не так. Поэтому до входа в центр связи нам пришлось пробираться на своих двоих. Впрочем, путь был не такой уж и длинный, метров 100 по улице, довольно-таки узкой и спокойной. И тем не менее продиловали мы его как минимум полчаса, постоянно страхуясь, вглядываясь в окна ближайших домов, опасаясь атаки в любой момент. Но обошлось. Мы добрались до входа, заскочили в открытые двери, в тёмное нутро здания и лишь захлопнув за собой двери, облегчённо выдохнули. Фух, вроде добрались, констатировал Мерский. Ого, согласился с ним и Строгов. Оклимавшись, мы начали оглядываться по сторонам и практически сразу нашли бронированные двери, за которыми наверняка и был центр связи, который мы так долго искали. Вот и оно, объявил Мирский, двинулся вперёд, достав из кармана разгрузки пропуск. Он подошёл вплотную к дверям, приложил пропуск к считывателю. Тут же зажглась зелёная лампочка, сигнализирующая о том, что пропуск считён и принят. Вот только дверь такая осталась закрытой. Что за чёрт? азадаченно спросил Мерзкий и вновь провёл карточкой у считывателя. Вновь мигнула зелёная лампочка, и вновь никакого эффекта это не дало. Может, что-то с механизмом самой двери? спросил подошедший к Мерзкому Строгов. Нет, не с механизмом, ответил ему Диса, как раз дверь и изучавший. Что? не понял Строгов. Не с механизмом, с самой дверью, пояснил Диса. Её уже вскрыли. Чего? произнесли практически все мы хором. Сюда кто-то влез задолго до нас, пожав плечами, пояснил Диса. И без всякого ключа. Ну-ка, помогите. Он ухватился за одну из створок бронированной двери, где обнаружилась тонкая щель, и принялся тянуть. Я тут же схватился за вторую, подтянувшуюся Строгов и Мерский, и нам помогли. Немного усилий, и дверь поддалась. Мы по очереди проникли внутрь и начали оглядываться. И уже спустя буквально минуту я понял, куда мы попали и что это за место. Это вовсе не центр связи, скорее уж командный пункт для планетарных войск. Здесь имелось всё, что нужно для управления, довольно внушительная группировка. Имелось всё, да вот только всё это было уничтожено. Буквально всё оборудование, терминалы попросту разгромлены, разрушены, и, похоже, сделали это те, кто появился здесь первыми до нас. Смотрите-ка, позвал нас Диса, что-то нашедший в дальнем углу. Мы все собрались возле него, и он продемонстрировал взломанный сейф, в котором явно ранее хранились ключ-карты Интересно, здесь были запасные ключ-карты или ключ-карты от какого-то другого места? Ответ был найден довольно таки быстро. В сейфе все было перерыто, но обнаружился журнал учета ключей, заброшенный в самый дальний угол и на самую нижнюю полку. Я достал его, открыл и принялся листать страницы. Ага, карты доступа к резервному центру связи приняты двадцатого ноль четвертого ноль второго. Вот оно что. Получается, здесь были карты как раз от центра, который мы так упорно искали. Вот только новая проблема. Совершенно непонятно, кто эти ключи забрал и где искать этот центр. Мы вернулись в самое начало своих поисков. Чёрт побери. Хотя я открыл интерфейс и проверил возможность подключения к узлу здания. Есть, всё работает. Для начала я принялся искать информацию касательно резервного центра связи. И к своему огромному удивлению обнаружил искомое практически сразу. Так, не в заповеднике, там, где мы были с Дисой, только центр находился в соседнем корпусе. Я прочитал о мерах безопасности и тут же приуныл. Судя по описанию, без ключей туда не мог попасть вообще никто, даже глава Арматех. А взломать те двери явно было, если и не невозможно, то крайне сложно. Во всяком случае, с резаком нечего даже и пытаться. Подорвать, конечно, можно, да вот только где гарантии, что взрыв не повредит оборудование внутри. Получается, нужно искать ключ-карты. Но где? Я свернул интерфейс и всё рассказал товарищам. Ну а что же? Первым прервал молчание Строгов. Во всяком случае, мы теперь знаем, где искать центр связи. Быть может, есть и другие ключи доступа, не только те, что хранились здесь. И где ты думаешь, они ещё могут быть? спросил Мерский. Например, в Нии, предположил Строгов. А не думали ли вы, что те уроды, что вломились сюда, не просто так спёрли карты? спросил я. Может, они уже побывали в центре связи и всё там тоже уничтожили? Может быть, кивнул Строгов. Одного понять не могу, кому и зачем это понадобилось? Людям Сержа, предположил я. Если бы это были они, парировал Диса, то за нами бы не устраивали охоту, и сейчас бы они не штурмовали город. Зачем, если центр связи они уже уничтожили? Тогда кто? спросил я. Хрен его знает, вздохнул Строгов. Но знаю одно: для начала следует отправиться в этот ваш заповедник и проверить, открывали ли центр связей и целые ли там оборудование. Если все закрыто, то будем искать ключ карты или пытаться уговорить и Еремею открыть нам туда доступ. Для этого нужно сначала включить и Еремею на территории заповедника, напомнил я. Стоп! прервал нас дисса и указав куда-то в угол помещения сказал смотрите